Предчувствия оправдались, материализовавшись в самый чудовищный, самый нелепый и невообразимый кошмар – шантаж, угроза бесчестия, тюрьмы и разорения. И эта угроза явилась с той стороны, откуда ее меньше всего ожидали. Ее воплощением стал человек, принятый здесь как лучший друг дома, поверенный ведущие семейные дела, известные ему как раскрытая книга. Боже мой, думала Ольга, каково сейчас Берти? Скольких седых волос будет стоить ей эта невероятная выдержка? И как она может держаться так равна и внимательно, как всегда? А я? Да будь у меня такой муж, как Вальтер, я бы, не задумываясь, убила этого гада, и суд бы меня оправдал. Нет, они явно что-то задумали оба, Берта и Вальтер. Как было бы хорошо узнать их планы, чтобы вовремя поддержать? Веренс на все способен. Ольга понимала, это так же хорошо, как и Берта, а что касается Вальтера, то он, как мог, сторонился прибывших гостей, видимо, опасаясь, что, не сдержавшись, сорвется и только усугубит и без того безысходную ситуацию. Однако лицо Вальтера хранило полную непроницаемость. По нему невозможно было понять, что он намеревался предпринять в ближайшее время. Хотя что ему оставалось, кроме как подчиниться? Не исполнить те требования, которые выдвинул перед ними Беренс, Они были всецело в его руках. Берта против обыкновения не пригласила их в дом, а подала кофе в сад. Девочек нигде не было видно, наверное, им велели остаться в доме. Хозяйка, подав к кофе ветчину и сыр, уселась в плетеное кресло и закурила. Тик-так качалось легкое кресло. Тик-так дышала в ветвях тишина. Время застыло. Время отступило к реинским горам, захлебнулось там чистым разряженным воздухом и отлетела вниз, прибрежной долине, назад, в город. «Ольга, как поживает твоя лучшая ученица?» Положив ногу на ногу, спросила Берта. Дым ее сигареты клочками тянулся к прудам. «Кажется, ее зовут Франциска». «Да, Берта, у тебя превосходная память. Девочка...» О которой я тебе говорила, ее зовут Франциской, но лучшая моя ученица вовсе не она, а Фредерика. Вот у кого настоящий большой талант. Кстати, где она вмешался в их разговор Веренс, который все это время безмолвно оглядывал лужайку, отдаленную гряду леса, начинавшегося прямо за садом, прищурившись и маленькими глотками отхлебывая кофе из тонкой фарфоровой чашки присматривался, нет ли чего необычного. «Наверное, проверяют, нет ли здесь засады», — подумала Ольга. «Как она была бы счастлива, если из-за дома или из-за ближайших деревьев выскочил вооруженный отряд полиции и скрутил Вернца, пускай даже и ее вместе с ним. Но все было тихо. Ничто, казалось бы, не тревожило покой здешних мест». Девочки в доме, ответила Берта, после небольшой паузы. Они занимаются. Я думаю, им не стоит присоединяться к нам. Не стоит. Пока. Многозначительно улыбаясь, вернул Веренс и погрузился в созерцание своей кофейной чашечки. Ольга «А ты не слишком большую нагрузку даешь Фредерике?» Продолжал разговор Берта самым невозмутивым видом. «Мне кажется, на последних занятиях она просто из сил выбивалась. Надо ли ей это?» «Здешняя балетная школа, частная, она вовсе не предполагает серьезной профессиональной подготовки для своих учениц. Важно, чтобы девочки научились красиво двигаться, танцевать, свободно держаться. Им ведь не выходить на сцену. В окне своей комнаты на втором этаже мелькнула гладко причёсанная светлая головка старшей дочери Бергов. Мелькнула и пропала. Но Ольга успела помахать ей рукой.